и получаю свое от всяких коллег. Сеньор Эрберт пожал плечами. Он пил холодное пиво рядом со своими баулами в ожидании новых проблем. Он вспотел. Немного позже женщина отделилась от сидевшей за столиком компании и тихо заговорила с ним. У нее была проблема в пятьсот песса. А ты за сколько идешь?» спросил ее сеньор Эрберт. За пять